Снова позвал механик Да иду, иду, че вопишь? Молодой бросился к ним, и как только дверь в отсек захлопнулась, Макото, сунул в руку под куртку, повернул кругляш. Раскрыв дверцу, он повесил на плечо автомат и встал на подножки. Огляделся. Горы выселись впереди, сзади распласталась долина. Тихо, только из отсека, доносится неразборчивый голос Захара, отдающего приказа.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 С этой парочкой он разобрался за считанное мгновение, спрыгнул на кабину, с нее на землю, но зацепился за подножку со стороны водителя и упал, едва не отхватив себе голову пилой. Световой круг врезался в иловую корку, пробив ее почти целиком, погрузился в землю. Раздалось пронзительное шипение, Макода вскочил на колени, выдернув пилу, резко поднял и вспорол брюха Маниса.